Глава 13 Горящий мрачным огнем взгляд, это скрытая агрессия в голосе, ее словно отбросило назад, в ту кабинку туалета, где он мог безраздельно над ней властвовать. А он, казалось, уловил этот миг, неуловимо подался к ней всем телом. Лишь на секунду мир поплыл, а мозг беспомощно шарил вокруг, потерявшись в пространстве, искал точку опоры, а потом все с металлическим лязгом встало на место. Течная сучка! «Нет, здесь вам не там!» «Конечно», — спокойно проговорила Маша, показывая на островок кафетерий с несколькими столиками. «Только очень недолго, ладно?» У него странно дёрнулся кадык, полыхнули пламенем глаза. Кивнул, отворачиваясь. Путь до островка в десять шагов был проделан в молчании. Густое, тяжёлое, оно обволакивало Машу, мешая дышать. Но она не стала первой прерывать паузу. Островок был в центре оживлённого зала, а их будто укрыло невидимым куполом, отрезая от остального пространства. Андрей спросил, «Как живёшь?» «Спасибо, хорошо. А ты?» В этот момент зазвонил его смартфон. Андрей мельком глянул на дисплей, выругался и сбросил вызов. Ответил не сразу. «Нормально». А потом вдруг без всякого перехода. «С кем ты здесь? С моим отцом? Что он тебе дал такого, чего не мог дать я? Или с кем-то из этих?» презрительно скривившись, мотнул головой в сторону остальных мужчин. «Что? Да кем он себя возомнил?» Маше показалось, что злость, всколыхнувшаяся от его слов, сейчас задушит её к чертям. «Да каких пор? Сколько можно? Кем он её считает?» Ещё один звонок, и снова Андрей, не глядя, сбросил входящий. Звонок сбил накал. Маша вдруг успокоилась, медленно выдохнула, унимая бешено заколотившееся сердце, и улыбнулась, глядя в его глаза. «Представь себе, я здесь работаю, и мне не нужно быть с кем-то. Я прекрасно обхожусь сама». Проговорила так спокойно, будто не оскорблял он её только что. Не ранил словами, словно это её вовсе не касалось. А он, кажется, вообще не слышал, что она сказала. Вернее, услышал только то, что хотел. Глаза загорелись каким-то диким пламенем. «Так у тебя никого нет? Не замужем?» выдохнул победно. «Жарко». Я так и знал. Ты моя. Моя». Снова это ощущение, что он утягивал за собой в безумие прошлого. Стряхнуло на вождение, как сеть, проведя рукой по рукаву пиджака. «Аня твоя, Андрей. А я твоей и не была». Маша вдруг показалось, он сейчас зарычит. Верхняя губа дёрнулась, приоткрывая зубы. Удивительно, сколько горечи и боли плеснулось сейчас в его глазах. Злости, отчаяние. И в этот момент его смартфон зазвонил в третий раз. Третий звонок, как в театре, — это знак. Вместе с третьим звонком треснул тот мнимый купол невидимости, отделявший их от всего зала. Начался откат, заливая душу ядом разочарования. Маша встала, понимая, что и так засиделась. «Приятно было встретиться. Аня, привет передавай». Он не дал закончить. «Я ухожу от Анны». «Услышано это три с лишним года назад». «Это ваше дело, Андрей», — Маша взглянула на часы, светившиеся на огромном табло, и заторопилась. «Две минуты давно истекли. Прости, но мне пора». «Нет, подожди!» И снова настойчивая трель телефонного звонка. На мгновение они застыли, глядя друг на друга, потом Андрей скрипнул зубами, рыкнул. «Мы не закончили! Я найду тебя!» И всё-таки принял вызов. Это всё уже было далеко. Где-то в другой вселенной Андрей огрызался, рыча что-то в трубку, и резал воздух рукой. Маша отвернулась и пошла туда, где её, она знала это, ждали. Наверняка драгоценный арийский шеф наблюдал, как его юная коллега справится с нештатной ситуацией. Здесь и сейчас она смогла отстоять свой профессиональный уровень. Справилась. Женщин ведь предпочитают не брать на такую работу не только потому, что они уходят в декреты или уступают мужчинам по части выносливости и умственных качеств. Всё гораздо сложнее и проще. Профессионализм складывается из очень многих составляющих, и отношения полов никто не отменял, а женщины гораздо уязвимее, беззащитнее в этом плане. Кажется, шеф был доволен, глаза одобрительно блестели, хоть на каменной физиономии застыло какое-то новое, нечитаемое выражение. Маша поправила безупречную прическу и через силу улыбнулась. Пошла на автопилоте. Плечи расправить, голову выше, но подбородок не задирать. Гордость и самоуважение. А то, что ног не чувствует, ватные, так это откат, конечно же. Просто перенервничал от неожиданности. Главное — не слушать, что там в глубине скулит сердце. Не надо. Андрей смотрел на неё и не понимал. Холодная, далёкая, как будто покрытая коркой льда. Он искал в этой чужой женщине Машу и не находил. Пытался пробиться, хотелось встряхнуть её хорошенько, чтобы очнулась, пришла в себя. Неужели всё забыла? Не могла. Не верил в это. Не хотел верить. Обижена? Да. Было на что обижаться. На его несчастные проклятые словате. И что жениться тогда задумал на Аньке? Но ведь он её был всегда. Весь, с потрохами. А Анька так. Андрей тогда сгоряча наговорил ужасного, сам не понимал, как из него лезут такие слова. Но он был очень зол тогда, ломать себе пришлось, сорвался. Думал, поймёт, ведь всегда понимала. Обиделась, уехала, наказала его. Сначала думал, одумается, вернётся, надеялся. А потом просто существовал без неё, как в безвоздушном пространстве. Знал, что она где-то далеко, чувствовал её всегда. Как будто между ними было что-то такое, крепкое, как канат. А потом увидел на экране. Машу, отца своего, толпу мужиков вокруг. Просто увидел, как она ему улыбается, и понял. Всё, канат порвался. И страшнее этого уже ничего быть не могло. Только один миг был, когда ледяная корка поплавилась. Узнал в ней прежнюю Машку и понял. Вспомнила. Вспомнила. Чуть не заорал, как дурак. Думал, сердце выскочит из груди. Так странно было. В один день, в одночасье осознать то, что всегда знал но не хотел признать, как баран поперёк перся. А тут всё само на места встало. С какой лёгкостью он из-за неё через себя перешагнул. От мести отцу отказался только ради того, чтобы её на два слова вызвать. Она же... но не удалось удержать. Не удалось, не поверила, сорвалась. И проклятый Анькин дядька нашёл время в самый неподходящий момент его доставать. Андрей смотрел, как она уходит, отказываясь признать поражение. Но телефон названивал, и он, наконец, ответил. «Да. Ты чего сбрасываешь, зятёк? Не узнал, что ли?» «Не мог я. Люди тут». «Люди?» «Да, на форуме я», — рявкнул Андрей, полагая, что разговор окончен. «Давай, пока, Борис Николаевич». «Ты погоди», — елейный голос провещал из трубки. «Лучше расскажи жену, за что избил». «Я?» — остолбенел Андрей. «Я Анну пальцем не трогал». «Да что ты? Она говорит другое». «У Аньки челюсть сворочена, лицевой нерв повреждён. И всё это твоих рук дело, зятёк». Идиотизм ситуации просто потрясал. Он вообще Анну за всё время ни разу пальцем не тронул. Что за лажа? Такой подлянкой запахло. И тут словно в голове щёлкнуло. Сами собой сложились слова. «Челюсть сворочена, говоришь? Откуда я знаю? Может, ей любовник морду набил, пока меня дома не было?» трубки раздался гаденький дядькин смех. «Ну, ты не путай берега, зятёк. Это жена, а не та шалава, к которой ты в Москву рванул е***ься. Так что не дури, давай возвращайся. Анечка в больнице сильно расстраивается». Но Андрею было уже всё равно. «Я не вернусь. Разводиться буду». «Разводиться?» — деланное удивление сменилось смехом. «За тобой должок. Не забыл? Долг отдам и...» «Э, нет!» — хохотнул дядька. «С тебя ещё проценты за моральный ущерб». Ему хотелось заорать, а мне кто моральный ущерб за нервы мои трёпанные возмещать будет? Но вместо этого Андрей процедил. «Хрен вам, а не проценты, уважаемый Борис Николаевич. Мы так не договаривались». «Я смотрю, ты смелый стал, тягаться со мной вздумал». «Селишек, хватит?» «Хватит. Ну смотри, Андрюша, как знаешь. Отечески так, ласково. Чтоб не пожалел потом». Андрей всегда чувствовал, что рано или поздно этот момент наступит. Самого первого дня чувствовал, поэтому заранее подготовился. Конечно, война с Дудиновым здорово потреплет его финансы, но и он мог дать сдачи. «Не пожалею». «Ладно, но ты не обижайся потом». «Если что...» — дядька специально помедлил, акцентируя внимание. «С твоим бизнесом случится». «Срать я на тебя хотел», — подумал Андрей, — и уже собирался ответить, но тут дядька жены добавил. «Или с твоей шалавой?» И отключился. Андрей похолодел, застыл с трубкой в руке. Показалось, земля из-под ног ушла.